Глава восьмая. Стрела вылетела из лука и дрожа в рассветном тумане отправилась в даль. Вот она с тонким треньканьем пискнула по воздуху и врезалась точно в середину другой стрелы, уже впившейся в центр мишеня. Она расщепила её напополам и замерла, гордо покачивая оперением. "Есть!" крикнул слуга и махнул флажком. Правитель, удовлетворенно хмыкнул и подставил, не глядя, ладонь за новой стрелой. Пальцы мгновенно почувствовали прикосновение прохладного дерева. Он натянул тетиву. Отличный выстрел, мой повелитель, одобрительно воскликнул начальник стражи, стоявший напротив соседней мишени. Кисо, попробуй теперь с этим наконечником. Бьёт со страшной силой. Правитель показал на новый набор стрел, только что принесённый из кузницы. где мастера день и ночь плавили металл и ковали оружие. Начальник стражи и по совместительству лучший друг правителя одобрительно крякнул и положил стрелу на лук. Она вылетела, мелькнула, почти невидимая глазу, и врезалась в мишень. Друзья неторопливо подошли к деревянному щиту. Наконечник пробил его насквозь и торчал с другой стороны. Да, такие стрелы будут поражать противника насмерть даже сквозь доспехи. А я о чём говорю? довольно улыбнулся Бертан. Как только заготовим таких стрел побольше, пойдём в поход к Северному морю. Пора подчинить эти народы. Правитель вставал рано. После конной прогулки он любил размять затёкшие мышцы каким-нибудь состязанием. Иногда сражался на мечах или копях с кисо, иногда, как сегодня, стрелял из лука. Бертан передал лук мальчику-слуге и пошёл к накрытому для завтрака столу, стоявшему в тени огромного раскидистого дерева. Он опустился в деревянное кресло, слуга тут же встал за спиной с опахалом. Сегодня было жарко, несмотря на наступившую осень, иногда по утрам возвращался летний зной. Верный кисо пошёл за правителем. Он тоже передал оружие слуге, оставив только на поясе кинжал, и сел напротив Бертана. Они были близкими родственниками по матери, росли вместе и дружили с детства. Когда Бертана короновали как правителя Хиуллы, Кисо стал для него самым близким помощником и соратником. Правитель поднял руку, и стол мгновенно наполнился яствами. Здесь были крохотные куропатки, фазаны, утки, ароматная рыба, которую приготовили на огне, потом освободили от кожи, сняв её аккуратно челком, очистили от костей, мясо перемололи в фарш. И нафаршировали им чулок. Жирно лоснилось на блюде. Большие, ещё тёплые хлеба тоже ожидали своего часа. В отдельных плошках желтело на солнце масло и золотился мёд. Чай? Эль? спросил Бертан. Эль, ответил Кисо. Слугам ничего повторять не надо было. Они мгновенно приготовили чаши. Бертан любил пить утром чай с хризантемом, который бодрил и давал заряд энергии на весь день. Рассказывай, что выяснилось по поводу мора рыбы в реке? Попросил Бертан, обмакивая кусок хлеба в масло и наливая сверху мёд. Кисо положил ложку и нож и посмотрел на господина. Как вы и предполагали, мой повелитель, без интриг первого советника здесь не обошлось. Отделение дознания опросило всех деревенских жителей и нашёлся тот, кто видел, как в узком месте реки какие-то люди сделали запруду. Зачем? Чтобы наловить больше рыбы, Вертан перестал жевать. Нет, потом они опустили в реку большие мешки и стали по ним колотить. Вода была вся жёлтая. Крестьянин испугался и убежал. Ты проверил, так ли это? Да, запруду разобрали, но мешки не нашли. Зато обнаружили это. Кисо посмотрел на своего помощника. Тот мгновенно вытащил из кармана небольшой мешок и раскрыл его. Что это? Правитель удивлённо разглядывал жёлтую массу непонятного происхождения. Он наклонился, понюхал, нахмурился. Запах показался знакомым. Уже хотел сунуть пальцы в мешок, но слуга поспешно сделал шаг в сторону. "Нет, нельзя", воскликнул Кесо. Бертан вздрогнул и удивлённо посмотрел на друга. "Почему? Это ядовитые грибы? Я таких даже не видел. Но как только дали их попробовать курам на птичьем дворе, они сразу отравились". Бертан брезгливо потряс руками. Слуга тут же принёс тазик и стал лить на ладони правителя воду, потом промокнул царственные пальцы салфеткой и почему-то решил, что это дело рук первого советника. А у кого ещё хватит смелости совершить такое? Вопросом на вопрос ответил Кисо. Отёнок тоже старик? Нет, телёнок родился уродливым сам по себе. Его уже забили и сожгли, а пепел закопали в чаще леса. Но народ в деревне напуган Кто-то умело опустил слух о проклятии. Кто? Выяснить не удалось. Говорили, что эту древнюю историю рассказывают бродячие артисты, но их тоже давно никто не видел. Я точно разберусь с этим стариком. Бертан бросил салфетку на стол и встал. Кисо тоже вскочил. Правитель сердито зашагал по лужайке, обдумывая информацию. Первый советник был настолько хитёр, что ни одна разматываемая ниточка не приводила к нему. Снять его с должности Бертан тоже не мог. Такое действие породит волнение среди чиновников, а в данной сложной ситуации это не лучший выход. Что делать будем? Наблюдать. Глаз со старика не спускай. Он ещё и во время отбора может выкинуть какую-нибудь пакость. Кандидаток подкинет бракованных. Слушаюсь, мой повелитель. Я надеюсь, что этот учёный, как его там? Правитель нахмурился, вспоминая имя смелого юноши. Его зовут Поко, он сын начальника канцелярии. Да, Поко. Я надеюсь, что он верно объяснил проклятие, и отбор поможет нам найти правильную женщину для рождения наследника. Мой повелитель, а тебе без разницы, кто она и как выглядит? Может быть, хочешь подобрать по своему вкусу? Пусть будет любая, лишь бы здорового ребёнка выносила и родила. Ну, свою работу я сделаю, даже если девица будет страшна как смерть. Усмехнулся Бертан. Мне не обязательно на лицо жены смотреть. Расскажи лучше ещё об этом Поко. Да, он сообразительный парнишка, много открытий сделал. Это он придумал часы, которые повесили на главной башне замка. Он? Правитель был поражён. А я награду вручал первому советнику. Да, хитрый старик объявил открытие своей заслугой. Ну про хвост. Погоди, скоро я с тобой разберусь. Правитель снова вернулся к столу и взял чашу в руки. А сейчас Поко предлагает использовать колесо, только большого размера, чтобы молоть зерно. Что? Как? Ну, он предложил установить колесо в реке. Оно будет крутиться, гнать воду, а вода запустит механизм жерновов. Больше не надо будет вручную молоть зерно, и мука получится чище и мельче. Так, я хочу посмотреть на эти работы и буду лично контролировать их. чтобы опять никто не вмешался. Бертан воодушевился и поднял руку. Поймав сигнал, слуги тут же кинулись к коням, привязанным недалеко от лужайки. Но правитель пошёл вперёд размашистым и упругим шагом воина, ноги в мягких сапогах ступали бесшумно. "Господин, господин!" взволнованный крик ножом разрезал тишину утра. С соседнего дерева сорвались птицы и взмыли в небо. Бертан нахмурил брови и повернулся. Он не любил, когда его отвлекали. Ваше милость, выдохнул запыхавшийся распорядитель замка. Николаэль, правитель с прищуром, посмотрел на маленького и полного человечка, дрожащими руками вытиравшего пот со лба. Пробежка по скользким утрамсы камням не прошла для него даром. Пора его отправить на покой, невольно подумал Бертан, но тут же отбросил в сторону эту идею. Лучше Гербода никто не справится с делами замка. Правитель остановился. Что случилось? Микаэль опять сбежал. А куда смотрели его няньки? 10? Нет, 12 плетей каждой вороне упустившей ребёнка. Няньки его искупали, переодели и только отвернулись, чтобы вынести лохань. Приходят, а Микаэля нет в комнате. Побеги несмышлёного принца были самой настоящей проблемой для замковой прислуги. Он умудрялся найти такие укромные уголки в садах, парках замка, или в поселениях за его территорией, что иногда поиски затягивались на несколько дней. Прятался Микаэль хорошо, а вот выбраться самостоятельно из ловушки, в которую он попадал, не мог, потому что не помнил обратную дорогу и терялся ещё больше. Также он не мог самостоятельно добывать себе пропитание и питьё. В результате, когда его находили, он был в полуобморочном состоянии, обезвоженный и посиневший от голода. Приходилось менять слуг, потому что большинство нянек и горничных сурово наказывали и избавлялись от них. Это была ещё одна проблема государства. Так же как принцессы и знатные дамы боялись стать женой правителя, прислуга боялась оказаться в покоях юного принца и впасть потом в немилость. "Ищите немедленно", рявкнул Бертан, забыв о своём намерении навестить покои